Час тридцать. Фургон Иберниан телеком пробирался по глубокому снегу. Элтон снизил скорость до десяти миль в час, чтобы удержать машину от скольжения. Крупные хлопья снега бомбардировали ее. Снег образовал два нароста по низу стекла, которые непрерывно росли, так что дворники описывали все меньшие круги. И когда Элтон перестал видеть дорогу, он вынужден был остановить фургон, чтобы счистить снег. Кит был в смятении. Он-то ведь думал, что совершит ограбление, которое не причинит особого вреда. Отец потеряет деньги, зато Кит сможет расплатиться с Гарри Маком, заплатит долг, который его отцу все равно пришлось бы оплачивать». Так что никакой несправедливости тут нет. Однако в действительности все сложилось иначе. Купить «Мадобу-2» могли только по одной причине. Кто-то хотел убить много людей, а Кит никогда не думал, что окажется втянутым в такое. «Интересно», — думал он, — «кто покупатель у Найджела?» «Японские фанатики» мусульмане-фундаменталисты, некая группа, отколовшаяся от Ира, самоубийцы-палестинцы или группа параноиков-американцев с мощными ружьями, живущих в хижинах в уединенных горах Монтаны. Это не имело значения. Кто бы ни получил вирус, он его использует, и тысячи людей умрут, истекая кровью сочащийся из глаз. Но что он может сделать? Если он попытается вернуть образцы вируса в лабораторию, Найджел убьет его или велит Дейзи сделать это. Кит даже подумал, не открыть ли дверцу фургона и не выскочить ли наружу. Машина ехала достаточно медленно. Он мог бы исчезнуть в Буране, прежде чем они успеют его поймать, но у них все равно останется вирус, и он все равно будет должен Гарри четверть миллиона фунтов. Ничего не поделаешь, придется идти до конца. Когда все будет уже позади, он может послать анонимное сообщение в полицию, назвать Найджела и Дейзи и надеяться, что вирус найдут раньше, чем кто-то им воспользуется. А может быть разумнее придерживаться разработанного плана и исчезнуть. Никто ведь не станет устраивать эпидемию чумы в Луке. А может быть, вирус выпустят наружу в самолете, который повезет его в Италию, и он за все поплатится. Вот это было бы справедливо. Вглядываясь вперед сквозь завесу снега, он увидел светящуюся надпись «Мотель». Элтон свернул с дороги. На дверью горел фонарь, и на стоянке было восемь или девять машин. Мотель был открыт. «Интересно», — подумал Кит, — «кому придет в голову проводить Рождество в мотеле?» «Возможно, индусам и застрявшим в дороге бизнесменам и тайным любовникам». Элтон остановил фургон рядом с микроавтобусом «Воксхолл Астра». «Было решено оставить фургон здесь», — сказал он. «Слишком легко его опознать». «А мы поедем на аэродром в этой Астре». «Но я не уверен, что мы сумеем туда доехать». Из глубины фургона донесся голос Дейзи. «Ах ты, болван! Но почему ты не взял Лендровер?» «Потому что Астра...» одна из самых популярных и наименее заметных Великобритании машин. А по прогнозу, никакого снегопада не ожидалось. Уродливая ты, корова!» «Прекратите оба», — спокойно произнес Найджел. Он стащил с головы парик и снял очки. «Снимайте свою маскировку. Мы ведь не знаем, как скоро те охранники сообщат наше описание полиции». Остальные послушались. Элтон сказал, «Мы могли бы остаться здесь, снять комнаты, переждать». «Опасно!» — возразил Найджел. «Мы всего в двух-трех милях от лаборатории. Если мы не можем передвигаться, то и полиция не может. А как только погода немножко улучшится, мы уедем». «У нас же назначено время встречи с покупателем». «Да он не прилетит на своем вертолете в такую кашу!» «Точно!» Тут у Кита зазвонил телефон. Он заглянул на свой ноутбук. Это был звонок с обычного телефона, а не с телефонов в Кремле. Кит включил телефон. «Да-да, это я!» Кит узнал голос Хаймиша Макенона. «Я говорю по мобильнику». «Разговор должен быть коротким, пока уели в туалете. А что происходит?» «Она приехала, как только вы уехали. Я видел машину. Она обнаружила, что остальные охранники связаны, и позвонила в полицию. Они могут туда добраться в такую погоду?» «Сказали, что постараются. Она только что была в проходной и сказала нам, чтобы мы их ждали». — Когда они сюда прибудут? — Извините, надо идти. И он отключился. Кит положил свой мобильник в карман. — Тони Гала нашла охранников, — объявил он. Она позвонила в полицию, и они едут туда. — Все ясно, — сказал Найджел, — садимся в Астру.